66. Уверен, Тор не откажет. Лимар Погрязнув у работе, я два дня не видел Ролана. Вливался в дела отца, потихоньку вникая в суть того, что легло на мои плечи. Моей графине тоже было нелегко. Она следила за возведением постройки на дереве и контролировала ремонтные работы в поместье, которое вскоре должно стать новым домом для детей. Эта девушка влюбила меня в себя до беспамятства. Я восхищался ее самостоятельностью и самоотдачей. Никогда не встречал таких смелых и отзывчивых леди. Она покорила меня, и я не представлял своей дальнейшей жизни без Ролана Мейлин. Так, достаточно. Мотнул головой, поднимаясь из кресла и отодвигая бумаги в сторону. Я больше не мог вынести разлуки с любимой, поэтому, поцеловал бабулю в щеку, направился к Карасу. Доран и Эрн, как и всегда, последовали за мной. Мы мчались по дороге быстрее ветра, и уже вдали показались ворота поместья Ролана. Но тут внимание привлёк наездник, спешащий в нашу сторону. Меня мгновенно заинтересовало это. А уж когда понял, что мужчина, сидящий верхом на коне, никто иной, как один из стражников Ролана, которых я помнил в лицо, интерес сменился тревогой. Не собираясь его пропускать, преградил дорогу. Доран и Эрн встали по обеим от меня сторонам. Страж, увидев, что мы перегородили ему, путь замедлился. На его лице читалась нервозность. «Приветствую вас, лорд», — поклонился мужчина. «Ты так торопился?» — начал я. «Что-то случилось?» «Нет», — мотнул головой стражник, глаза которого нервно забегали. «Я... я просто получил выходной, вот ты спешу», — хохотнул он. «Девушка ждет. «Девушка ждет, хмыкнул я. Мне не давали покоя его бегающие глаза, выдающие тревогу. Плюс ко всему он сказал, что получил выходной, но время перевалило за три часа дня. «И почему мне кажется, что здесь что-то не так?» — подумал я внезапно. Интуиция кричала, что да, действительно что-то не так. «Мне пора, лорд», — вновь склонил голову страж. Мое почтение». Немигающим взглядом смотрел на все сильнее нервничающего мужчину, который проехал мимо Эрона, бегло оглядываясь. Сердце было не на месте. Я чувствовал, что упускаю что-то, что-то очень важное. Секунды бежали, страж отдалялся все дальше, и я смотрел ему вслед, не спеша ехать к воротам поместья Роланы. И тут мужчина обернулся вновь, подгоняя своего коня. «Остановите его». Сорвалось внезапное с моего губ. Когда я это сказал, пришло осознание, что поступаю правильно. Парни мгновенно сорвались со своих мест, устремляясь в погоню. вместо того, чтобы замедлиться, ветераны доран кричали ему. Стражник наоборот пытался оторваться от них. Ускоряй, что лишь подтвердило мои догадки. Дело пахнет чем-то плохим. Я не сомневался в своих верных стражах. Знал, что они догонят эту подозрительную личность и приволокут ее ко мне, что, собственно, и произошло. Эрон, поравнявшись с несостоявшим себе глицом, протянул руку и рывком выдернул его из седла. Мужчина, напоминая мешок с картошкой, плюхнулся на траву, тут же вскакивая на ноги. Он не собирался сдаваться, что было вполне ожидаемо. Встав в боевую стойку, Страш кинулся на Дорона, но потерпел мгновенное поражение, получив пинок под коленом от Эрона. Подозреваемого в чем то плохом скрутили быстро. Он рычал и агрессировал пытаясь вырваться но удар в челюсть немного остудил его пыл я не стал задавать вопросы посреди дороги решил что лучше сделать это на территории поместья и не ошибся мое присутствие там оказалось очень кстати стоит ли говорить какие эмоции нахлынули когда я увидел собравшуюся толпу стражи и слуг, а за ними и разъяренную ролан моя графиня пребывала в ярости глазами хищника, смотря на орущего Сойера, ногу которого жрал Торос. Шок сковал ненадолго, буквально на пару секунд. Ровно до того момента, пока слуха не коснулась суть случившейся проблемы. Стоит ли говорить, что ее самостоятельность, которая меня так сильно восхищала в этой девушке, вызвала жгучую обиду в груди? Выходит, ты мне не доверяешь, раз решила разобраться во всем сама. Это правда? кричала ей моя душа. «Неужели в твоих глазах я вообще ни на что не способен? Не способен защитить свою женщину и ее семью?» Обуреваемый разрушающими нутро эмоциями, я все же попытался взять себя в руки. «Ты меня расстраиваешь своим недоверием». Покачал я головой с болью, замечая, как сильно устала моя любимая, как она измотана. Но с этим мы разберемся позже. А сейчас я хочу услышать все с самого начала, Ролан. И я так понимаю, время на вес золота, поэтому поторопись. Лемар! Голос графини дрогнул. Секунды она сорвалась с места, устремляясь в мою сторону. Они. рыдала любимая, влетая стрелой в мои распахнутые объятия. Они похитили Льюиса и Аннетту. Сказали сказали. Видимо, эмоции дали сбой, и моя смелая, отважная девушка зарыдала. «Лорд!» — послышался тихий голос со стороны Инессы. «Их похитили сегодня, чуть не убили старую госпожу. Нам строго-настрого запретили связываться с вами, угрожая, что последствия для детей могут быть печальными». Пока Ролана выплюскивала свое горе, не имея возможности произнести ни слова, Инесса излагала суть возникшей проблемы. «Торос, Выплюнь его уже, рыкнул я псу, который перестал рвать плоть попавшегося в ловушку стража, но так и продолжал стискивать его конечность зубами. Мохнатый защитник моей любимой послушался. Он разжал челюсть, но отходить от скулящего предателя не собирался, усаживаясь рядом с ним и смотря так, что даже мне стало не по себе. Значит, мы поймали того, кто спешил донести случившееся к главарю, подытожил я. Это хорошо. Все присутствующие молчали. Никто из них не осмеливался нарушить тишину, которая разбавлялась в любимой, так трепетно прижимающейся к моей груди. Да, было обидно, что она не посвятила меня в свои проблемы. Но теперь я понимал ее. Другого выбора у графини Мэйлин не было. Она боялась, что с детьми что-то сделают. Боги, спасибо вам, что я оказался в нужное время в нужном месте. Я так понимаю. Ощущал на себе множество взглядов. Сойер не желает быть рассказчиком. Медленно перевел внимание на притихшего стража, которого до сих пор держал один из моих парней. А ты? Поведаешь все сам или будешь геройствовать? Как твой подельник, ставший калекой. Давай так. Прижимал шмыгающую носом Ролану к себе. Я дам тебе три секунды на размышление. «Если после них ты продолжишь молчать, тогда придется прибегнуть к помощи Тороса». «Уверен?» — я коварно улыбнулся. «Он в ней не откажет».